Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто. «Здесь», — прошептал Гидали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном. Мы вошли в комнату, каменную и пустую, как морг. Рабби Матале сидел у стола, окруженный бесноватыми и лжецами.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 Оборванный Мортхе подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне. "Это сын Рави Илья", прохрипел Мортхе и придвинул ко мне кровоточащее мясо развороченных век. "Проклятый сын, последний сын, непокорный сын". И Мортхе погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо. "Благословен Господь!" Раздался тогда голос Раби Матала-Братславского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами. «Благословен Бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли!» Раби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. «Пустыня войны зевала за окном!»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 Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались, сгидали, я ушёл к себе на вокзал. Там, на вокзале, вagit поезде первой конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету Красный кавалерист.